Не тратя драгоценные секунды на размышления, я опрометью бросился вон из ловушки, прежде чем довольная драконья морда окажется прямо передо мной, у единственного входа выхода из-под камней. Алый чуть меня не схорчил. А все из-за того, что, выбежав наружу, я резко остановился, неожиданно увидев да более знакомую фигуру в Черном, стоящую у валуна на краю дымящейся проплешины на склоне, по которому я сюда бежал. Кейтлин, вот пока я, замешкавшись в растерянности, пребывал, меня чуть не сожрали. Усаженная чудовищными клыками пасть низвергнулась сверху камней и едва не сомкнулась на мне. Хорошо, что я чудовищно быстро успел ускользнуть и, обогнув пещеру-ловушку, вновь заскочил в каменный лабиринт. И ну давай там мотаться петлять, дракона с толку сбивать. Бегал, ускользая от редких выдохов пламени, пока силы не начали меня оставлять. Уже четырежды подпитывался стихиальной энергией из накопителя, за счет чего еще как-то держался. Но тело начало сдавать. Все же оно не железное и к таким невероятным нагрузкам не приспособлено. А Кейтлин и не думала ничего предпринимать. Бесчетное множество раз выскакивая в том направлении из-за камней, я замечал ее все так же неподвижно стоящей на все том же месте, разве что не плачет и не машет мне белоснежным кружевным платочком, как в том дурном сне. Неужели дождется, пока Алла испепелит меня и лишь потом вмешается? С отчаянием подумал я, осознав, что помощь, на которую так рассчитывал, слишком уж запаздывает». У меня и защитный амулет почти сдох. Еще одно попадание под магическое пламя, и я, считай, беззащитен. Никакие доспехи не спасут. Запекусь до углей прямо в них. Упрямо стиснув зубы, я продолжил свой безумный забег. Отчаянно надеясь, что ошибаюсь насчет того, что Дименс стоит и просто ждет, когда один кельмский стражник прекратит свое существование в этом мире. Но шиш... Даже каким-нибудь воздушным тараном Алова не шандарахнуло, переломав этой бестии крылья. Стоит стерва и смотрит, как я медленно поджариваюсь. Я уж хотел заорать, до да чего же ты ждешь? И тут меня осенило. Неужели? Неужели караулит, дожидается, когда я что-нибудь эдакое от отчаяния выкину? Свои неведомые способности задействовав, а мне ведь волей-неволей придется обратиться к ним. «Амулету совсем скоро конец, и единственной защитой от магического пламени останется мой дар поглощения стихиальных энергий». «Я бы на твоем месте так не рисковал», — кратчево сообщил бес. «Не справишься ты с таким потоком. Не получится у тебя скинуть в накопитель такой объем стихиальной энергии в один миг. Тут же выгоришь дотла. Телесная оболочка еще будет жить день-два» а изнутри ты будешь мертвее мертвых. Что же тогда делать? Едва не опешил я от таких известий. «Пока не поздно, восстанови из своего полного накопителя запасы энергии амулета, осел!» Фыркнул бес и тут же торопливо продолжил. «А затем преобразуй ауру под поглощение стихиальной энергии огня. Но только не разворачивай ее полностью, как обычно делаешь» чтобы заодно не начать непроизвольно тянуть энергию из щита отражающего света. Ты станешь на какое-то время практически неуязвим для драконьего дыхания. Я крякнул с досады. Уж до восстановления истощившегося амулета мог и сам догадаться. Саурой да, саурой сложней. Ее я и не подумал бы задействовать так, как предложил бес, опасаясь, что она начнет высасывать энергию из моей магической защиты. «С трансформацией ауры помоги!» – бросил я на бегу бесу, спеша укрыться от алого за следующим камнем. А сам ясное дело в это же время принялся создавать канал, связующий два соответствующих накопителя на амулете и браслете и перегонять по нему энергию. Минута метаний меж скал и дело сделано. Амулет с щитом отражающего света полнюханик, а аура изменила свою насыщенность и цвет – окружив мое тело плотной красной прослойкой. «А вот теперь можно драпать», — доложила довольная нечисть. «Какой драпать? Биться будем», — возразил я и, заскочив за камень, высвободил из перевязи свой новый меч. Без чуть с плеча моего не брякнулся, когда я выдал эдакий пассаж. Он даже не нашелся, что на это сказать, только пальчиком у виска покрутил, выражая свое мнение о моей задумке. «Ну да, идея не из самых лучших, это понятно и мне. Даже немного не по себе от того, что собрался совершить. Но выхода-то иного нет. Насколько восстановленного амулета хватит? На три-четыре полных выдоха драконьего пламени, от которых я не увернусь. А потом мне куда деваться? Если послушать злокозненную нечисть и попытаться убежать... Закончится все тем, что Алый застигнет меня, грубо говоря, в чистом поле, да без штанов, со сдохшей-то защитой. Нет у меня никаких шансов спастись, кроме самых призрачных нет. Ведь стерва Дименс, судя по всему, и не трепыхнется, чтобы мне помочь. Остается только погибнуть с достоинством, в бою. Пусть и страсть как не хочется умирать». Нагнетая в себе ярость, я заложил еще одну петлю по каменному лабиринту. А когда глаза начала застить знакомая багровая пелена, выскочил прямо на дракона. Тот от безмерного удивления даже не сразу выдохнул в мою сторону поток всепожирающего пламени. Припозднился чуток и зацепил меня лишь краешком огненного дыхания. Полыхнул щит отражающего света, отражая магический удар — Его остатки, пробившиеся сквозь белое сияние, окутавшее меня, оказались мгновенно поглощены моей трансформировавшейся аурой. Атака Алова впервые прошла практически без неприятных последствий. Я даже не вспотел, побывав в этом горниле. Громадными скачками, домчавшись до зависшего в нескольких ярдах над землей дракона, я прыгнул рубанув это чудовище чешуйчатое мечом по громадной когтистой лапе. Алый взревел, да с такой силой крыльями махнул, стремительно взмывая ввысь, что меня чуть не распластало на земле. Мечта мой новый не подвел. Погибший в схватке с сумеречником рыцарь явно знал толк в бою с драконами. Потому-то и заказал такое хитрое оружие. Не с прямым магическим воздействием, от которого, как известно, крылатых ящеров прекрасно защищает чешуя, а с опосредованным, влияющим не на противника, а на сам клинок. Так что не магия ударила по лапе Алова, а честная сталь. Как бы ни была прочна драконья чешуя, а не выдержала она столкновения с тяжелым клинком, что обрушился на нее с нечеловеческой силой. Ударивший сверху мощный порыв ветра, осыпал меня крупными каплями алой крови и заставил упасть на одно колено. Однако я даже не успел порадоваться тому, что сумел малость подранить своего противника. Пришлось спешно уносить ноги. Алый, взметнувшись было ввысь, вдруг неожиданно сложил крылья и камнем грохнулся на земь, «Раздавил бы меня напрочь, вбив в землю своей чудовищной массой» если бы я не успел среагировать и выметнуться из-под стремительно падающей с небес серой тени. Жаль, недалеко убежал. В ноги ударило так, что я кувыркнулся и упал, а когда подскочил, в меня уже летела громадная когтистая лапа. Спас кинетический щит, поглотивший большую часть энергии удара, мигнув голубым сиянием, и меня не расплющило в блин еще до того, как отправить в полет. Получилось так, что словно бы играючи, дракон отшвырнул меня от себя. Ну да, приложился я спиной о скалу, два с лишним десятка ярдов по воздуху в единый миг преодолев. Но это сущая ерунда по сравнению с тем, что мне грозило. Если бы не кинетический щит, я бы вообще превратился в кровавую кляксу на камне. Упав и тут же поднявшись на ноги, я вновь рванул каламу. Тот уже двинулся ко мне, явно намереваясь сожрать, если еще не убитую, то ошеломленную добычу. Но я ему преподнес сюрприз. Сам бросился в пасть. Ну почти. У самого носа в сторону отвернул. И прежде чем дракон отреагировал, домчался до его крыла и изо всех сил рубанул. От внезапно возникшего перед глазами толстенного бревна уклониться уже не сумел. «Останусь жив, памятник поставлю придумавшему кинетический щит», поклялся я, поднимаясь с земли у камня скалы, по которому в очередной раз сполз спиной. Более не раздумывая, опять бросился на своего врага, чтобы в этот раз окончательно дорубить рассеченное крыло, ведь если алый взлетит, мне конец. Навстречу ударил настолько плотный поток яростного пламени, что драгоценный камень-накопитель на моем амулете начал стремительно бледнеть, опустошаясь на глазах. Еще чуть-чуть, и я бы остался без магической защиты и сгорел. Миновав огонь, я повторил трюк с резким отворотом от отразинутой пасти и стремительным броском к его крылу. Но в этот раз вышло не так удачно, как в первый. Тварь подпрыгнула. Подскочила на добрый десяток ярдов и, извернувшись в воздухе, приземлилась мордой ко мне. Хорошо, что к тому времени я уже успел создать канал, связующий находящийся при последнем издыхании амулет и накопитель на браслете. Иначе нового огня потока просто не пережил бы. Но до чего хитрая гадина этот дракон? Чудовищно недооценил я его как противника. Увидел в пределах досягаемости поврежденное крыло понял, что ничто кроме пламени мне не мешает добраться до него и бросился к цели, а Алый меня просто подманивал, подставился, а потом молниеносно выпростал поджатую под туловище переднюю лапу и «хвать меня!» перехитрил и почти сцапал. Одно только коварный дракон не учел, что на слишком быстрое движение его лапы кинетический щит отреагирует как на удар так что не схватили меня, а лишь отбросили. Я вскочил с земли, уже почерневшей от дыхания дракона, пышущего во все стороны огнем, и метнулся вбок, уходя от удара длинным хвостом с крупными костяными шипами поверху. Затем резко бросился вперед, огибая алого по широкой дуге. «Я ведь очень-очень быстр, а дракон, как ни крути, все же неповоротливая скотина». До крыла и в этот раз не добрался. Пришлось удовольствоваться ударом по чешуйчатой лапе. Здоровущий изогнутый коготь одним взмахом срубил. Но лучше было бы, конечно, саму лапу повредить. Совсем уж осерчав с этого момента, я бросил умничать и разбирать, куда поганого дракона бить. Начал, бегая вокруг ящера переростка, всюду его полосовать, куда рука могла дотянуться. Лапы, крылья, мягкое подбрюшье. Неожиданно подвернувшийся нос разошелся не на шутку и не меньше десятка ран своему врагу нанес, нарезав вокруг него три полных круга. «Пока мерзкое создание не исхитрилось вновь приложить меня хвостом, слишком слаб для схватки с драконами кинетический щит пятого класса», подумал я, без малейшего смягчения, грохнувшись на твердую землю в нескольких десятках ярдов от Алова. И хорошо, что за спиной не оказалось скалы. Я тяжело поднялся на ноги и подобрал с земли меч. Хотя практически безнадежная схватка с ящером с этого момента стала уже заведомо проигранной. Нового удара от дракона практически без смягчения кинетическим щитом мне точно не пережить. А этого никак не избежать. Чтобы изрубить громадного противника в мясо, Нужен минимум час схватки с запредельной выкладкой всех сил. Но я, перехватив двумя руками меч, все же упрямо двинулся вперед. Не отступать же перед какой-то ящерицей. Пусть и очень здоровой и огнедышащей. Алый даже не пыхнул в меня магическим пламенем. Сжался весь, крылья сдвинул. Да голову на толстой шее повернул так, чтобы видеть атакующую его букашку целым глазом. Стараясь не пялиться на выступающие из драконьей пасти изогнутые клычищи невероятных размеров, я осторожно сократил разделяющее нас расстояние. Замер. Секунды на три. Да как рванул влево, обходя алого по широкой дуге. А неповоротливый дракон задергался, заелозил, перебирая лапами по земле и не в силах поспеть за мной. «На!» чувством выдал я, со всего маху взрезая относительно тонкую и не такую насыщенно алую чешую на подбрюшье, до которого каким-то чудом умудрился добраться. В лицо мне плеснуло кровью. Алый громогласно взревел. Оно и понятно. Не лапку я ему немножко поцарапал, как в первый раз. Рассек плоть на ярд в длину и чуть ли не на фут вглубь. Я перекатился под драконом, уходя от его лапы вскочив, замахнулся сжимаемым двумя руками мечом, рассчитывая и с этой стороны подпортить алому шкурку и добраться таки до его потрохов. Но самую малость не успел. Ревущий от боли и гнева дракон совершил невероятный кульбит, достал свою добычу. Меня едва не обкрутило вокруг бревна хвоста, врезавшего чуть пониже грудной клетки, и как невесомую пушинку с места сорвало, В глазах помутилось от чудовищного удара, какой не смог бы выдержать ни один человек. А столкновение с чем-то безумно твердым окончательно вышибло из меня дух. Я упал на землю, не имея сил даже застонать, не то что пошевелиться. А победитель дракон, издав торжествующий рык, одним взмахом крыльев вознес себя в небо. Решил, очевидно, что так быстрее доберется, нежели семеня по земле, Да до отлетевшего довольно далеко врага, наверняка, чтобы его тело сожрать. Увы, изменить что-нибудь в этом плане мне оказалось не по плечу. Даже четкое осознание своей незавидной участи никак не помогло. Я, конечно, спешно поглотил некоторое количество стихиальной энергии из накопителя на браслете и задергался, пытаясь заползти за обломок скалы подальше с глаз дракона, но не преуспел в своих попытках. Все мои движения выходили настолько вялыми и беспомощными, что я не смог сместиться даже на четверть ярда. Прекратив бесполезные попытки уйти от судьбы, я сжал покрепче рукоять меча, который каким-то чудом не выронил ранее, и замер, обретя спокойствие и безнадежность смирившегося с неизбежной гибелью человека. Алый, тяжко плюхнувшись на массивные лапы, подошел к скале, под которой я возлежал, остановился, повернул голову и, как мне показалось, с подозрением посмотрел на меня целым глазом. Шумно выдохнул, к счастью, не пламенем, и еще чуть приблизился. Щелк и драконья пасть сомкнулась на моей ноге, пронзив ее болью немного пониже колена а мой бессильный пинок левой в нос Алый даже не заметил. Удачно, что клыки у чудовища такие огромные и широко расставленные, только поэтому одна, совсем не лишняя конечность не оказалась откушена в миг, застряла в промежутке между ними. А может, все так и было задумано? Отстраненно подумал я, повисая вниз головой, когда прикусивший мне ногу Алый хлопнул крыльями, взмывая в небо. Вскоре я мог с высоты полюбоваться насад камней, насладиться последним зрелищем в своей жизни. Дракон не потащил меня в свое логово, чтобы там сожрать, завис в воздухе и, резко мотнув башкой вверх, раскрыл пасть. Я и ойкнуть не успел, как вылетел из нее, кувыркнулся дважды в воздухе и приземлился прямо на влажный красный язык дракону, а громадная пасть моментально захлопнулась. Почти захлопнулась. Абсолютное бессилие не позволило мне нанести хоть какой-то, пусть слабый удар мечом, но поставить его вертикально я все же сумел, и жадный дракон сам напоролся на острие клинка небом. Как Алый возопил, моментально распахнул свою почти сомкнувшуюся пасть во всю ширь, с ожесточением замотал башкой и выплюнул меня. Чему я был просто неимоверно рад. Некоторое время, пока не вспомнил, где нахожусь, а как обратил внимание на свист ветра в ушах и стремительно приближающиеся снизу скалы, так просто весь похолодел. Хоть я и не трус, но глаза все же зажмурил. Не смог удержаться. Так бы и шмякнулся на землю не видя ничего, если бы не внезапный порыв ураганного ветра». Вихрь, налетев откуда-то сбоку, резко замедлил мое падение, переведя его в горизонтальную плоскость. Нет, лететь вниз я продолжал, но уже не так быстро, как ранее. Это-то и заставило открыть глаза и тут же изумленно расширить их. Медленно кувыркаясь в воздухе, я летел по широкой дуге вокруг узкого конуса громадного, темно-серого смерча, спускающегося с небес. Он уже почти затянул в свое засасывающее все и вся жерло хобот алого дракона, кажущегося на его фоне совсем крохой. Повезло мне, дико повезло, что я оказался отброшен далеко в сторону резким движением головы алого. И если бы не это, очутился бы в ловушке вместе с ним. Захвативший меня порыв ветра, тем временем значительно ослаб видимо, слишком сильно отдалившись от крутящейся воронки смерча, и мое падение вновь продолжилось. Хорошо уже не с такой скоростью, да и до земли оставалось лететь всего ничего. С нелепыми кувырками меня протащило-понесло по горному склону мимо деревьев, гнущихся от ужасающей силы ветра едва ли не до земли, пока не занесло в какие-то густые колючие кусты где я благополучно и застрял. Долетающие от смерча порывы хотели, конечно, вырвать меня из этой ловушки, но у них эта слава Создателю все никак не получалось, а там и я для обретения пущей устойчивости напряг все свои силы, да вбил меч в землю, вцепившись в него, решив за таким образом, и лишь тогда смог облегченно перевести дух. «Это чудо, без. Немного придя в себя, убежденно заявил я, «Это истинное чудо, что я остался жив, угодив в такой переплет». Однако поганец бес отчего-то нисколько не проникся радостью по поводу моего невероятного спасения, хотя и утверждал ранее, что не спешит возвращаться в Нижний мир. Вместо того, чтобы возликовать со мной, паршивец рогатый заломил лапки и горестно вопросил, «Ты что наделала?". Как же я теперь буду рассказывать бесенятам поучительную историю об одном веслоухом осле, решившем схватиться с огнедышащим драконом? Ведь если поведаю, как все было на самом деле, мне же не поверят. Меня наичестнейшего беса ославят, как враля. Тьфу на тебя, обозленно сплюнул я. Думал, у паршивца этого и впрямь какая-то беда приключилась, а он из-за ерунды какой-то плачется. Хотя в такой рассказ и я не поверил бы, если бы все это случилось не со мной. Немного оклемавшись, я поднял взгляд на небо, большую часть которого заслоняла громадная воронка смерча. Алого уже не было видно в этом грязно-сером вихре, втянувшем в себя уйму прошлогодней травы и листвы, каменной пыли и земли, ветвей деревьев и коры, а также прочего ссора со всей долины. Мне даже не понадобилось напрягаться с поглощением энергии из накопителя для быстрейшего восстановления. Пространство вокруг было буквально переполнено магическими эманациями. Кто-то, сотворив заклинание второй ступени воздушный смерч, влил в него просто чудовищное количество энергии. От того-то достающая до облаков воронка рукотворного вихря разрослась до трех миль в ширину в самом ее верху. Невероятные размеры смерча подавляли и заставляли посильнее вжиматься в землю, завороженно наблюдая за буйством стихии. Ревущий, гудящий чудовищный вихрь внезапно просветлел и начал стремительно рассеиваться, разрываясь на части, разлетаясь на клочки. Исчезла создавшая его и поддерживающая магическая энергия. И тут же с неба на землю полетело все, что было недавно поднято с нее, а из центра исчезающего смерча выпал алый дракон с изломанными крыльями. Кувыркаясь в воздухе, незринулся прямо на камни, в которых я пытался скрыться от него. Раздался глухой шмяк, сотрясший землю, и я отвел взгляд от разбившегося оскалы крылатого чудовища, которое дернулось всего лишь раз и неподвижно замерло. «Дело сделано. Алый повержен. Можно облегченно вздохнуть и выбираться», — решил я, с трудом разжимая руки, вцепившиеся мертвой хваткой в рукоять, вбитого в землю меча. Урр! Громогласный драконий рев заставил меня повременить с оставлением своего убежища. Я шалело повертел головой и почти сразу же увидел источник звука. Взмывающего над горным склоном алого дракона я даже глаза протер, не в силах поверить в то, что вижу. Ведь алый все так же лежал неподвижно, разбившись о скалы. Уррррх! Издала преисполненный злобы рык чуть более светлая копия алого, разглядев мертвого дракона. Я испытал непроизвольное желание немедля забиться поглубже в кусты. Впрочем, оно тут же ушло когда пышащий огнем двойник Алова погнал черную фигуру по склону, поросшему редкими соснами к саду камней. Я едва ли не целиком высунулся из колючих зарослей, чтобы не пропустить ничего из захватывающего зрелища, греющего душу не хуже пламенного драконьего дыхания. «Да что там? Я даже о том, что у меня на теле нет ни одного живого места в миг забыл. Всю слабость и боль как рукой сняла». Быстренько выбравшись из кустарника, я на склоне близ него брякнулся на спину. Завалился, левую руку под голову подложил вместо подушки, а правой длинную травину выдернул, да в рот сунул. И принялся со счастливой улыбочкой издалека наблюдать за развитием событий. «Мне-то здесь абсолютно ничего не грозит». «Дименс же приходилось несладко». Явно нет у нее крайне важного в охоте на разных чудищ навыка, умения стремительно драпать, не забывая путать следы. Окутавший ее полог белого света практически не гас, постоянно мерцал, отражая враждебную магию. Да, защитный амулет у Кейтлин явно покруче его, раз эту стерву еще не припекает. Но с таким расходом и его намного не хватит, проверено уже на собственном опыте. Драконье дыхание сажает накопители. А эта наивная еще пару раз останавливалась, пытаясь контратаковать и отогнать от себя огнедышащего ящера. Воздушной стеной ударила бессильно разбившись о широкую грудь алого дракона. Копьем льда, также безрезультатно скользнувшим по крупной чешуе, «Нет, но, ну, возможно, в иной раз крылатое чудовище и испугалось бы, оставив в покое огрызающуюся магией добычу и решив не связываться с ней. Но сейчас, будучи озлобленным за гибель своей пары... Понятно ведь уже, что нам крупно не повезло напороться на драконье семейство, а значит, бой будет до победного конца». Кейтлин заметно ускорилась. Поняв, что простенькими заклинаниями, которые она только и может сформировать на бегу, от такого преследователя не отделаться».